Вера Камша от войны до войны. Второй роман фэнтези цикла "Отблески Этерны". Озвучено специально для Яндекс Музыки. Истинный герой играет во время сражения шахматную партию, независимо от ее исхода. Наполеон. Часть первая. Луна. Высший аркан Таро-Луна символизирует ночь, погружение в потемки души, страхи, заблуждения, тайных врагов. Может означать двойственное поведение друзей, необоснованные претензии, повышенную эмоциональность и интуицию, неустойчивый характер. Перевернутая карта означает, что некто прячется за маской, никому нельзя полностью доверять. Иногда означает разоблаченный вовремя обман – Или неожиданно легко достигнутую цель. Иные люди отталкивают невзирая на все их достоинства, а другие привлекают при всех их недостатках. Франсуа де ларош Фуко Глава первая Талик Алария 398 год круга скал 23 день осенних волн во славу короля и Талига «Объявляю заседание Высокого Совета открытым». Август Штанцлер произнес обыденную фразу обыденным голосом, но его высокопреосвященство почти не сомневался. Мысли канцельера, как и его собственные, гуляют по воростийским степям. Опытное кардинальское ухо ловило то, что зачитывал Виктор, но на сей раз большинство подписанных его величеством указов были малозначащими, и Сильвестр мог думать о том, что делать, если армия Алвы погибла. Для начала он обвинит Штанцлера и его сторонников в опрометчивости. Благомысль дать первому маршалу полномочия проимперадора принадлежала Придду, которого поддержали Килиан Урламбах, братья Ориго и сам канцельер. Так ли они были наивны, напирая на полководческий гений алвы и расстрравляя его гордыню, и где-либо руки носят самого рока? Известия в Вороне не было с начала летних ветров. В последнем своем донесении про проимпердор варасты уведомлял, что с десятитысячной тысячной армии выступает из стронку в направлении Сагранны, и все. Люди, лошади, повозки, пушки без следа растворились в золотистых степных далях. Оставленный стеречь губернатора Леонард Манрик рассылал на розыске аллы сначала гонцов, затем целые отряды, но все они либо исчезали без следа, либо возвращались несолонно хлебавши, не встретив ни своих, ни врагов. Дарак любил повторять слова некоего древнего зубоскала, подметившего, что отсутствие известий для умного человека заменяет сами известия. Его Высокопреосвященство не считал себя глупцом и не отмахивался от отсутствия докладов о новых беженцах и набегах. Создалось впечатление, что сквозь землю провалился не только ворон, но и беристцы. Неужели Алва согнал-таки разбойников в кучу и перебил? Но тогда почему он молчит? Если же Толегойская армия разбита, почему прекратились набеги и что стало с побежденными? Не всех же их перебили. Начнись в кагетских портах тайные продажи талегойских рабов, все прояснилось бы, но ни о чем подобном не доносили. Изворасты новостей тоже не было, зато они поступали из Гаифы. В империи не сомневались, что Рока стоит неподалеку от границы и выжидает. Чего? Нападение? «Алва не столь наивен. Он должен понимать, что беристцы не рискнут штурмовать укрепленный по всем правилам военной науки лагерь. Рока взял с собой Вейзеля. Значит, с фортификационными работами у него полный порядок. Да и сам ворон в таких делах разбирается. Нет. На десятитысячную армию беристские банды не нападут. Они предпочитают добычу помельче и побеззащитнее». Про император может ждать до возвращения Создателя. Барсы станут обходить его шестнадцатой дорогой и гадить в безопасных местах. Но ведь не гадят. Прибери их леворукий. Перебрав все возможности, Дорак начал склоняться к тому, что берийские разведчики врут. Они или не знают, куда подевались талигойцы, или знают, но не говорят по крайней мере гаивцам. Возможно, Абалви слышал от Гемарка Гетский. Но донесения из Ревята больше всего напоминали пьяный бред. Прознатчики в один голос утверждали, что Белый Лис созвал Казаронское ополчение, чего не случалось уже лет восемьдесят. Предлог был смехотворный — вторжение некоего горного племени. Его Высокопреосвященство с большим трудом выяснил, что речь идет о неких козьих пастухах, которых, по мнению странствующего монаха Адрианианца, последнего, кто о них писал, уцелело от силы тысяч восемь. Тем не менее, занимавшийся укреплением равиата Гаивский фортификатор передал через Гаивского же торговца оружием, что на Дарамских равнинах собралось сто тысяч ополченцев, и там же находится большая часть багряной стражи. Место сбора вызывало удивление. В войну с пастухами Дарак не верил, войну с Толигом вели бы иначе. Появись в сограни чужая армия, Адгемар поднял бы виск, на который сбежались бы все блюстители Золотого Договора, а он болтает о каких-то казапасах. Да и Рока при всей его наглости не бросится с десятью тысячами на сто двадцать, и это не говоря о том, что армия неминуемо застрянет на перевалах. Нет, дело в Лисии, только в Лисии. Казару стало тесно на казаронском поводке, и он, воспользовавшись воростийской заварухой, собрался стать единоличным правителем. Если задумана резня казаронов, лучшего места, чем дарама, не найти. Но перебить что тысяч вооруженных человек непросто. К тому же у них останутся родичи. Адгемар не захочет зваться Кровавым, с него станется. Отозвать берийских головорезов из ворасты, переодеть в пастухов, стравить с казаронами и ударить последним в спину. Это объясняет прекращение набегов, но никоим образом не проливает света на судьбу Алвы. Его Высокопреосвященство раз за разом задавал себе одни и те же вопросы и не находил ответа, вернее, находил. Но он казался совершенно нелепым, невозможным и противоестественным. В последнее время в Талиге стали пропадать люди, причем все они так или иначе были связаны с Лаик, через которую прошло большинство офицеров Южной армии. Бред! Такое разве что деревенской бабке в голову придет. Кардинал посмотрел на Августа Штанслера, и в тот же миг Штанцлер поднял глаза на своего противника. Консильер наверняка давно придумал, чем ответить на обвинения, если таковые воспоследуют. Сильвестр поправил на перстный знак и слегка улыбнулся. Пусть лучшие люди видят, что кардинал спокоен и способен оценить пикантность ситуации, в которой оказался некий не в меру подозрительный барон, чья жена подарила белокурому мужу черноволосого и смуглого наследника. Свидетелей о Дюльтере не нашлось, но в славном роду Фокшнаузеров не имелось ни единого брюнета. Несчастный барон требовал развода и признания сына бастардом, Супруга ссылалась на астрологов, утверждавших, что ребенок, родившийся, когда над горизонтом поднимается созвездие ласточки, в котором находится блуждающая звезда Дейне, просто обязан быть черноволосым и черноглазым. Его Величество решил вопрос, начертав, чтобы не было разврата и не пресекся сирот, признать ребенка законным. После оглашения вердикта на лицах многих вельмож промелькнули усмешки. Снисходительность Фердинанда к каналийским бастардам была общеизвестна. Закрепив за белобрысым ревнивцем чернявого наследника, Ликтор потянулся за следующей бумагой, но огласить ее не успел. Дверь распахнулась, гвардейцы стукнули опол алибардами, алебардами, и в зал вступил его величество собственной персоной. Король прямиком направился к пустующему креслу, но не сел, а стал состоять, обводя безумным взглядом лучших людей Талига. Штанцлер рванулся к его величеству, но тот мановением руки остановил канцельера. «Господа совет, губы короля были совсем белыми. Послы золотых земель требуют немедленной аудиенции. Отгемар Кагецкий обвиняет Талик в вероломном нападении». Сильвестр почувствовал, что его сердце заколотилось, словно он выпил подряд не меньше трех чашек шади. Кардинал не мог видеть себя, но он видел Штанслера: поджатые губы, нарочито прямой взгляд. Сейчас все и решится. Первым, как и положено по золотому праву, вошел до аэн посольской палаты шестьдесят семь летний урготский маркиз Жан Габайру. Сегодня старый плут выглядел особенно немощным, из чего Сильвестр сделал вывод. Ни сам Габайру, ни его герцог Фома не намерены влезать в очередную склоку между Гаифы и Толигом. А вот зерно Толигу они продадут, разумеется, содрав за него восемь шкур и в придачу маленький хвостик. Габайру, опираясь на трость и с трудом передвигая негнущиеся ноги, пополз к трону, остальные в темпе похоронной процессии двинулись следом. Кардинал был искренне признателен старикашке, давшему возможность разглядеть посольские физиономии. Всего заявилось 14 человек, представлявших все страны, подписавшие золотой договор. Кроме Толлига и Бергмарк, разумеется. Полный выход. Значит, гаевцу удалось заручиться поддержкой не менее шести государств. Так, посчитаем. На стороне империи, как всегда, Дриксон, Гаунау, Ерна, Бардон и Агария. Улаб, Ордора и Наруэк против. Значит, его величество Девин Восьмой перетащил на свою сторону кого-то из кормящихся на двух лугах хитрецов. Сразу видно неургот. Скорее всего, Аллат и Флавион. Хотя за Фельп тоже ручаться нельзя. Старикашка с тростью дошаркал до светлым и черным деревом паркетные розетки. Встал, закашлялся, достал отороченный кружевами огромный платок, очень долго утирал лицо и слезы. Точно, Фома, осведомленный о неурядицах ворасте, нацелился на перепродажу пшеницы. Ведь придется покупать. Не в этом году, так в следующем. Надо было делать больше запасов. «Ваше Величество!» Посол вновь закашлялся, но на сей раз справился с приступом довольно быстро. Он и так уже всем все показал. Как дуаен посольской палаты я представляю королю Талига, посла Кагетской Казарии, выжелавшего от имени Казара Адгемара заявить протест и потребовать объяснений. Обвинения Кагеты поддерживают послы Гаивской империи, королевство Гаунау, дрисенской Кесарии, королевство агари великого герцогства аллат великого герцогства флавион королевство Ярна, торговой республики бордон так и есть соседи подмяли таки флавион а альберта Аллатского, видимо купили девять из шестнадцати мы слушаем посла кагеты тихо сказал фердинанд тише чем следовало ваше величество Бурасло ваухсар из рода Гурпатай был воплощением праведного гнева. Мой казар обвиняет талик в вероломном нападении на кагетскую казарию, последовавшим вопреки золотому договору, без объявления войны. Талигойские полчища вторглись в кагету через горы Сагранны, несмотря на то, что эта область решением всех подписавших золотой договор стран объявлена запретной. «Армия под командованием первого маршала Талига?» Рока все-таки чудовище. Несмотря на серьезность момента, его высокопреосвященство едва сдержал смешок. Ворон решил ударить по кагете еще в Алларии, потому и сказал, что воевать нужно. Не с комарами, а с болотом. Потому и исчез. Не хотел, чтобы у него на пятках повисли блестители договора. Когда этот мерзавец вернется, он ему все припомнит. Ой, закатные твари! Что сделано, то сделано. Будем думать о сегодняшнем дне. — Вероломно овладев барсовыми вратами, — стенал Казарон, — Талегойская армия вышла на Дорамское поле и в кровопролитном сражении разбила армию его величества от Гемара. Кагеты сражались мужественно, но силы и удачи были не на их стороне. Да уж, когда десять тысяч разбивает сто двадцать, явно удача, не на стороне последних. Равно, как и умы и все остальное. Гаифи и ее прихвостням придется трижды подумать, прежде чем спустить своих вояк на ворона. «Остатки разбитой кадетской армии отступали долины реки Бира». Продолжал негодовать посол. Мой казар не предполагал, что маршал Талига, хоть и аларианец но верующий в создателя нашего, отважится, поправ все законы божеские и человеческие, взорвать берег одного из очей Сагранны. Но герцог Алва сделал именно это. Воды озера хлынули вниз и уничтожили множество мирных берийских деревень. Только чудо спасло его величество от Гимара и часть находившихся с ним войск. Мой государь не мог и помыслить, что наводнение рукотворное, но, вернувшись в Равиат, он получил ультиматум. В случае его неисполнения первый маршал Талига грозил затопить столицу Казарии. Казар-адгемар, думая лишь о спасении подданных, выехал навстречу с герцогом Алвой, послав гонцов ко двору его величества императора Гаифы с мольбой о помощи. Мольба — это хорошо, это душевно. Только рискнут ли павлины и их союзники сцепиться с полководцем в клочки разносящем двенадцатикратно превосходящего противника? Про император решает вопросы войны и мира. Вот Рока и решил. Мой император требует ответа. Признает ли Толик себя виновным в вышеперечисленных злодеяниях? Ответа ждут и послы других государств, подписавших Золотой Договор. Конхессор Маркес Гамбрин был преисполнен не менее праведного гнева, чем Кагет, что, однако, не делало его выше. И ведь подумать только. Этот Алиг в свое время вынудил Гаифу и прочих подписать золотой договор, второй по счету. Но тогда сторонников у Аларии было намного больше. Еще бы. Двадцатилетнюю войну империя с треском продула. Сейчас дело хуже, хотя далеко не безнадежно. Ваше Величество. Прошамкал Дуаен, несомненно, уже сосчитавший Талегойское золото, которое огребут ургодские торговцы. Посольская палата ждет ответа. Отвечать должен король. Но король не знает, что говорить. Консильер тоже молчит. Еще бы. Он ожидал проигрыша из затяжной войны на юге, получил победу и истерику Гаифы. Говоря по чести, это закатные твари. Это не так уж и плохо. Его Высокопреосвященство медленно и грозно поднялся со своего места, готовясь дать павлину и мокрым курам достойную отповедь. Но гневные слова так и не прозвучали. Между послами и троном оказался капитан личной королевской охраны. Капитан личной королевской охраны имеет генеральский чин. «Мой государь, граф Савиньяк, невозмутимо преклонил колено перед Фердинандом. Позвольте вручить вам донесение про императора Варасты. Я получил его этой ночью. Может, Фердинанд и хотел что-то сказать, но его опередил Гаифиц. Ваше Величество, золотые земли настаивают на том, чтобы письмо герцога Алвы было оглашено немедленно и во всеуслышание». Король потерянно молчал, и Сильвестр понял, пора вступать в бой, пока за дело не взялся штанцлер. «У Талига нет постыдных секретов». Его Высокопреосвященство спокойно принял из рук Савиньяка столь неожиданно возникшее послание и передал Ликтору «Прошу зачитать донесение про императора Варасты». Ликтор, которому было все равно, что читать, снял печати, развернул подлежащий оглашение документ и начал ничего не выражающим хорошо поставленным голосом. «Мой король». Прошу простить меня за длительное молчание, но про император имеет право действовать по своему усмотрению, а излишняя осведомленность друзей оборачивается столь же излишней осведомленностью врагов. В настоящее время, уверенная мне армия движется в Тронко на зимовку, откуда будет направлен полный отчет о событиях минувшего лета. Пока позволю себе изложить их кратким образом. Начало было многообещающим. Рока прибегал к придворной витиеватости, лишь собираясь в власть над кем-нибудь поизмываться. Начну с того, что военная кампания приняла неожиданный оборот. Общеизвестно, что в Сагране проживает несколько племен, отличающихся определенным внешним сходством. Около четырехсот лет назад прилегающие к Ворасте горы населял мирный пастушеский народ Бакранов, Воинственные берисцы, прежде чем переселиться в Кагету, нанесли Бакранам немалый обид и, в конце концов, вытеснили с исконных земель в бесплодную Полвару. За прошедшие века Бакраны оправились от поражения. Более того, у них возникли своя государственность и армия, блестяще приспособленная для ведения горной войны. Этим летом потомки изгнанников сочли, что пришло время мести. «Бакраны?» Именно так назывался народец, якобы напавший на Кагету. Жалкие пастухи. Откуда у них король и армия? Бакраны твердо решили отвоевать свои былые владения, но их враги находились под покровительством казаров Кагеты. Король Бакранов Бакна I — весьма дальновидный и тонкий политик, с огромным уважением относящийся к Талигу и высоко ценящий добрососедские отношения между нашими странами. Узнав о появлении в в веренной мне армии, его величество Бакна обратился с просьбой о помощи. Полномочия, которыми я был обличен, давали мне право заключать военные и политические союзы. Я помнил, что мой король свят и блюдет золотой договор. Толегойская армия может вступить в Сагранну в одном единственном случае, если обитающее в горах мирное племя призовет нас на помощь. Вот так и сходят с ума. Полчаса назад Сильвестр о донесении про императора и не подозревал, но нежданный документ казался странно знакомым. Ознакомившись с положением дел в горной Сагранне, я, пометой о том, что алларианский долг повелевает защищать слабого и несправедливо обиженного, заключил с Бакрии сорокалетний договор о военной помощи. Я отдал себя и возглавляемую мной армию в распоряжении Его Величества Бакны Первого. Его Преосвященство, епископ Варасты и Бонифаций, счел мое решение богоугодным и благословил меня и моих людей встать на защиту правого дела. Но даже после того я предпочел бы действовать при помощи дипломатии, обратившись ко всем золотым землям, с призывом пресечь творящееся зло и восстановить справедливость. Восстановить справедливость, закатный тварь! Павлину затолкали в клюв его собственный хвост, Так вот, почему письмо кажется знакомым. Ворон умел и любил издеваться над врагами, но на сей раз он превзошел сам себя. Взять речь гаевского посла и, не меняя ни буквы, вставить свое донесение. Увы, обитатели гор не веруют в Создателя. Их обычай запрещает прощать обиды, как бы давно они ни были нанесены. Все мои попытки убедить Бакранов не разворачивать военные действия, а направить посольство ко дворам подписавших Золотой Договор стран, успехом не увенчались. Бакраны жаждали мести, однако мне удалось уговорить его величество Бакну начать с предъявления ультиматума, взявший под свою руку беризские племена Кагетской Казарии и потребовать от его величества Адгемара разорвать этот союз. В противном случае Кагета разделяла ответственность за неисчислимые бедствия, причиненные бакранскому народу беристцами. Кардинал обвел взглядом замерший зал. По норчато непонимающим лицам или с трудом сдерживаемым ухмылкам было очевидно. Большинство лучших людей тоже вспомнили. Конхессур и его сторонники держались как никак, многоопытные дипломаты, но до них уже дошло, что Алва спихнул Гаифу в ту самую яму, которую Павлин долго и упорно рыл Талигу и спел на ее краю романс. Вот и говори теперь, что военный не может быть политиком. Сильвестр задавил неуместную улыбку и принялся слушать дальше. Сегодня был его день, вернее день Талига. Я не сомневаюсь, что казар Адгемар Как совершенно обоснованно утверждал посол Кагетской Казарии, ничего не знал и не мог знать о том, что происходит в горной согрании. Именно этим я объясняю недальновидность его величества, чьим ответом на справедливые требования Бакрии стал сбор Казаронского ополчения. В данной ситуации у Бакны I не было другого выхода, кроме войны до победного конца». Оставив четыре тысячи человек во главе с генералом Хорхе Диегороном для защиты внутренней ворасты, я присоединился к Бакрийской армии. Оказывается, урока было не десять тысяч, а шесть с половиной. Нет, воистину, этот человек невозможен. Но войны теперь не будет. Гаифы утрятся. Еще бы, повода нет. Зато есть полководец, способный брать неприступные крепости и выигрывать сражения, находясь в чудовищном меньшинстве а какой изящный ход с озером, и какой прелестный союзник этот, скажем так, Бакна. Бакна I, хоть и исповедующий язычество, повел себя с истинно алларианским милосердием. Он не стал преследовать и истреблять отступающих, но отошел к озерному плато, откуда направил Адгемару второй ультиматум. На этот раз Казар повел себя более дальновидно и принял все выдвинутые условия. Не так уж и дальновидно, раз решил втянуть в дело Гаифу. Мог бы и догадаться, что империя в войну не ввяжется. Павлины начнут с торговых санкций. Возможно, подкинут Гаунау денег, чтобы те весной очередной раз укусили Бергмарк. Но защищать от Гемара силы и оружие империя не станет. Хотя Казар все равно опасен. И лучше бы его убрать. от Гемара три сына. Если с отцом что-то случится... Кто-то из наследников обязательно поставит на союз с Толигом. Воистину, белый лис создает слишком много сложностей. Среди старинных бакрийских традиций особое место занимает так называемый суд Бакры. Это весьма жестокий обычай, согласно которому обвиненный в преступлениях против народа бакранов и их союзников подвергается смертельному испытанию. Так вышло, что во время обряда обвиняемый Робер Эпине был полностью оправдан но при этом погиб казар Кагеты Адгемар. Присутствовавший на суде Бакры любимый сын и наследник Адгемара Баата был потрясен гибелью обожаемого отца, однако, будучи человеком честным, свидетельствует, что в случившемся несчастье не было ничьей злой воли. Став казаром Кагеты, Баата подписал мирный договор с королевством Бакрия. Мир будет скреплен союзом сестры Бааты Этери и сына его величества Бакны Первого, Его величество Бакна Первый также потребовал разрыва союза Кагеты с враждебными Бакрии, Агари и Гаифой, и это требование было удовлетворено. В тот же день был подписан предварительный договор о союзе между Кагетой и Талигом. Не позднее чем к началу зимы посольство Его величества Бакны Первого и Его величество Бааты прибудут в Аларию. Создатель хранит Талика и его короля. Промптордор Варасты. Герцог Алва. Написано в двадцать второй день месяца Сапфира, осенних ветров. Триста девяносто восьмого года, круга скал, у горы Бакра. Ликтор закончил, и за дело взялся господин Дуаен, здоровье которого стремительно изменилось к лучшему. Ургот выпрямился и твердым голосом произнес. Мне, старейшине посольской палаты алларии очевидно, что талик никоим образом не нарушал золотой договор. Сагранские бакраны имели полное право объявить войну своим исконным врагам и заключить союз с любой державой, готовой встать на защиту прав маленького, но гордого народа. Не так ли, господа?» Послы Улапа, Ардоры и Наруэга торжественно кивнули. Их примеру последовали дипломаты Фельпа и Алата. Остальные смотрели на Гаифца, который походил на человека, проглотившего, но не до конца, живого ужа и запивающего его уксусом. «Разумеется, вскрывшиеся обстоятельства меняют наше отношение к положению в согрании», выдавил из себя Конхессер. «Тем не менее методы, которыми воспользовался Герц...» Гаифец запнулся. «Которыми воспользовался его величество Б... Бакна I...» — Вызывают наше осуждение. Ну, на этот довод Сильвестр знал, что возразить. — Позвольте с вами не согласиться, — надменно произнес кардинал. В 293 году нашего круга Кесарь Дриксон, желая сломить сопротивление захваченной им Северной Марагоны, приказал разрушить веками создававшиеся дамбы. Тогда под волнами Устричного моря погибло два крупных города и несколько десятков деревень и поселков. Марагонский герцог Людвиг обратился в Золотой Совет, требуя защиты и справедливости, но кесарь Ульбрих, поддержанный императором Гаифы и эспиратистской церковью, настаивал на обоснованности и необходимости принятых мер. Вся переписка, включая послание Эспирадора Никандра и императора Гаифы Демиса III, сохранилась. По уставу Золотого Совета Гаифа может выдвинуть обвинение против Бакри лишь признав вину Дриксон и в случае выплаты последней соответствующей компенсации в связи с Марагонским делом. — Я всего лишь посол, — сдержанно поклонился Гаифиц, и неуполномочен обсуждать подобные вещи. — Я сообщу моему императору то, что услышал. — Могу я получить заверенную копию оглашенного документа? — Никоим образом, — вмешался Август Штанцлер. Вы можете изложить услышанное своими словами. Не сомневаюсь, о событиях в Бакре и Кагете вы вскоре узнаете из собственных источников. Что до отношений между Гаифой и Кагетой, то Талик не вправе влиять на них, передавая конфиденциальные письма». Дуаен ласково улыбался. Послы Дриксон, Гаунау и Агари набрали в рот воды. Но Казарон шагнул вперед. Я счастлив изменению отношений между нашими странами в лучшую сторону и готов верой и правдой служить союзу Великого Таллига и Кагетской Казарии. — Мы не сомневаемся в ваших чувствах, — заверил Кагета разрумянившийся Фердинанд. — Сим, объявляем заседание Высокого Совета, — закрытым. Первыми зал покинули послы, затем удалился его величество, за королем потянулись лучшие люди. Штанцлер что-то спросил у Савиньяка, тот покачал льняной головой и простодушно улыбнулся. Слишком простодушно. Савиньяки принадлежали к той части старой знати, что безоговорочно перешла на сторону Алларов. Они по праву слыли храбрецами и традиционно посвящали себя воинской службе, но простаками ни в коем случае не были. Особенно Леонель. Его Высокопреосвященство намеренно задержался, оттирая с ладони чернильное пятнышко. Савиньяк, по должности покидавший зал совета последним, ждал у двери. Выходя, Сильвестр взял генерала под руку. «Удивительно удачно, Леонель, что у вас оказались при себе эти бумаги. Я, как высшее духовное лицо, спрашиваю вас, когда письмо маршала попало к вам в руки и читали ли вы его?» Ваше Высокопреосвященство. В черных глазах Савиньяка мелькнула и погасла кошачья искра. Гонец прибыл восемь дней назад. Донесения я не вскрывал, но вместе с ним пришло письмо, адресованное мне лично. Первый маршал Талига велел придать присланный документ огласке лишь в случае острой необходимости. Я счел таковое положение, сложившееся на совете. Я ошибся. О, нет! с чувством произнес кардинал Талига. Но Алву я когда-нибудь все же отравлю.